Глава 25. Великий Лунарий. Предпоследнее сообщение описывает иногда даже с большими подробностями встречу Кеивра с Великим Лунарием, правителем или властелителем Луны. Кеивр передал, по-видимому, большую часть сообщения без перерыва, но конец почему-то оборван. Второе же сообщение отправлено было после недельного промежутка. Первое послание начинается так: Наконец, я могу передать. Затем следует не разборчивое место, а потом дальнейший рассказ, начинающийся с середины фразы. Недостающее слово следующего предложения по всей вероятности толпа. Дальнейшее же совершенно ясно. Становилось всё гуще и гуще по мере того, как мы продвигались ближе к дворцу Великого Лунария, если можно назвать дворцом ряд пещер. На меня отовсюду смотрели селениты. Мелькали блестящие, прибы и маски, глаза над уродливо развитым органом обоняния, глаза под огромными лобными плоскостями. Толпа низкорослых, маленьких существ вертелась вокруг меня, визжала над плечами и подмышками передних насекомых. Ко мне вытягивались шлемоподобные лица на извилистых, длинно-суставных затылках. Меня окружала охрана из тупоумных, корзинкоголовых стражей, которые присоединились к нам после того... Как мы вышли из лодки, в которой проплыли вдоль каналов Центрального моря, к нам присоединился также быстроглазый художник с маленьким мозгом, и среди множества парадных провожатых, причисленных к нашему штату, по дороге тянулась густая фаланга сухопарых носильщиков. Потом меня понесли на носилках, сделанных из какого-то тягучего металла, чёрной сетчатой ткани со стержнями из бледного металла. По мере того, как я продвигался вперёд, Окружавшая толпа увеличивалась и скоро образовалась огромная процессия. Во главе ее, наподобие герольдов, выступали четыре глашатая с трубообразными лицами, за ними следовали коренастые решительные стражники, по бокам блестящее собрание ученых голов, своего рода живая энциклопедия, которые, как объяснил Фи-У, должны были предстать перед Великим Лунарием для переговоров со мной. Нет такого предмета в лунной науке, нет такой точки зрения или метода мышления, которые не носили бы в своей голове эти удивительные существа. Затем следовали воины и носильщики. За ними дрожащий мозг фи-у, тоже на носилках. Затем следовал цзип-уф, на менее парадных носилках, и, наконец, я, на носилках, более изящных, чем другие, окруженные своими коммердинерами. Вблизи шли трубачи. А глашавший воздух резкими выкриками, а затем разные большие мозги, специальные корреспонденты, как их можно было бы назвать, или же историографы, на которых возложена была задача наблюдать и запоминать каждую подробность этого знаменательного интервью. Целый отряд слуг, несущих и волочивших знамёна, пахнущие грибовидные растения и разные символические изображения, терялся заде в мраке. По пути с обеих сторон стояли шеренгами полицейские и их офицеры в латах, блеставших как сталь, а за ними колыхавшееся море голов. Признаюсь, я до сих пор не могу привыкнуть к наружности селенитов и чувствовал себя как бы в муравейнике возбуждённых насекомых. На миг я испытал что-то вроде ужаса. Это чувство уже овладело мною однажды в голодных пещерах, когда я в решительную минуту увидел себя неуворожённым посреди толпы нападавших селенитов. Но никогда чувство это не было во мне так сильно. Это, конечно, неразумное ощущение, и я надеюсь постепенно подавить его. Но когда я нёсся вперёд в муравейнике селенитов, я с большим усилием подавил желание крикнуть или как-нибудь иначе выразить свои чувства и крепко ухватился за носилки. Это продолжалось не более 3 минут, потом я овладел собою. Сначала мы поднимались по спирали Затем через анфиладу огромных, тщательно декорированных залов с куполообразными сводами аудиенция у великого лунария обставлена была, без сомнения, величественна. Каждая новая пещера, в которую мы вступали, казалась больше предшествовавшей из-за более высоких сводов. Этот эффект усиливался облаками слабо фосфоресцирующего голубого фемИАма, которые постепенно сгущались и окутывали туманом даже наиболее близкие фигуры. Мне казалось, что я непрерывно приближаюсь к чему-то огромному, туманному, нематериальному. Я должен сознаться, что чувствовал себя неловко перед толпой целинитов. Я был небрит и не причёсан. Я не захотел с собой на луну бритвы. Подбородок мой оброс густой бородой. На земле я никогда не обращал внимания на свою внешность, следил только за чистотой тела. Но в этих исключительных условиях, когда я, так сказать, Являлся представителем целой планеты и земной расы, и когда моя судьба зависела в значительной мере от привлекательности моей наружности, я многое дал бы за более изящный и достойный внешний вид. Я так глубоко верил, что Луна необитаема, что не принял решительно никаких мер предосторожности. На мне были фланелевая куртка, шаровары и высокие чулки, перепачканные лунной грязью туфли, а голову я просунул в дру одеяла. Такое одеяние ношу до сих пор. Острые колючки не способствовали украшению моей наружности. А когда я колыхался на насилках, на коленях моих брюк зияла большая дыра. Мой правый чулок всё время спадал. Мне было очень больно, что я так недостойно представляю всё человечество, и я хотел бы придумать что-нибудь необычное и импозантное. Но я ничего не мог придумать. Я сделал всё, что можно было сделать из одеяла, а именно, набросил его на плечи как тогу, а затем старался держаться прямо на носилках. Вообразите себе самый обширный зал, который вам когда-либо приходилось видеть, тускла освещённый голубым светом из затемнённой голубовато-серым облаком, кишащей волнующейся массой уродливых разнообразных существ металлического или светло-серого цвета. Вообразите Что зал заканчивается открытым сводчатым ходом, за которым открывается ещё более обширный зал, за этим третий и так далее. В конце же этот анфилады палат и два заметные подымающиеся вверх лестницы, напоминающие алтари неба в Риме. Ступени этой лестницы при приближении казались всё выше и выше. В конце концов я очутился под огромным сводом и, подняв свой взор к вершине ступеней, увидел Великого Лунария на престоле. Он сидел на чём-то, похожем на сверкание голубого пламени. При этом сияние казалось, что Лунарий парит в голубовато-чёрной пустоте. Сначала он показался мне маленьким светящимся облачком на тёмном троне. Его мозг имел в диаметре несколько десятков ярдов. Трон излучал голубые огоньки, окружавшие ореолом Лунария. Вокруг него стояли поддерживая его многочисленные слуги и телохранители маленькие и тусклые в этом сиянии они же в тени стояли огромным полукругом его интеллектуальные подчинённые его напоминатели вычислители исследователи и другие знатные насекомые лунного двора ещё ниже стояли превратники и курьеры затем стража о самого же основания лестницы калыхалась огромная разнообразные Смугุ่นные, теряющиеся вдали массы селенитов. Их ноги скребли по скалистому полу, двигались они с каким-то шелестом. Когда я вошёл в предпоследний зал, раздались величественные звуки музыки, и крики глашатаев замерли. Я вошёл в последний, самый большой зал. Моя процессия развернулась веером. Мои стражи и хранители отошли вправо и влево. Только носилки, на которых восседали я, фи-у и цси-пуф, двинулись через сияющий мрак зала по направлению к гигантским ступеням. К музыке примешалось какое-то жужжание. Оба селенито соскочили с носилок, но мне разрешили сидеть, полагаю, в виде особой почести. Музыка затихла, но жужжание продолжалось. Точно по одному мгновению движения десятка тысяч голов обратило мое внимание на окруженный орелом разум, паривший надо мной. Сначала, когда я стал всматриваться в лучистое сияние, этот лунный мозг показался мне похожим на опаловый расплывчатый валун с неясными пульсирующими призрачными прожилками внутри. Затем я заметил, как под этим колоссальным мозгом на краях трона выглянули вдруг среди сияния маленькие глазки. Никакого лица не было видно, только глаза. Точно, смотревшей сквозь пустые отверстия. Сначала я не замечал ничего другого, кроме этих пристельных глаз, но потом различил внизу маленькое, карликовое тело с белеющими, скорченными, суставчитыми, как у насекомых, членами. Глаза глядели на меня сверху вниз со странным напряжением, и нижняя часть вздутого шара сморщилась. Руки-щупальца поддерживали на троне эту фигуру. Это было величественно и вызывало жалость. Я забыл зал и толпу. Меня подняли по лестнице. Мне казалось, что надо мной распростёрлась светящаяся страшная голова, и чем ближе я подходил к ней, тем более она концентрировала на себе всё моё внимание. Сгруппировавшиеся вокруг своего властелина толпы слуг и помощников улетучились, казалось, во мраке Я видел, как эти тёмные слуги прыскали охлаждающую жидкость на этот гигантский мозг, подпирали и поддерживали его. Я сидел, ухватившись за колыхающиеся носилки и глядел на великого Лунария. Наконец, когда я достиг маленькой площадки, шагах в 10 от престола, гул музыки достиг своего апогея и оборвался. Я был как бы распластан перед испытывающим взглядом великого Лунария. Он разсмотрел первого человека, которого увидел. Я перевёл наконец свой взгляд с этого воплощённого величия на толпившиеся вокруг него в голубом тумане бледные фигурки, а потом на столпившихся у подножия лестницы селенитов, стоявших в молчаливом ожидании, и снова мною овладел ужас, но только на мгновение. После паузы наступил момент приветствия. Мне помогли слестес с носилок, и я неуклюже стоял, в то время как два стройных сановника торжественно проделавали передо мной целый ряд любопытных и, без сомнения, глубоко символических жестов. Энциклопедический синклит учёных, сопровождавших меня до входа в последний зал, появился двумя ступенями выше слева и справа от меня, готовый к услугам великого лунария. А бледная голова Фи-У поместилась на полпути к трону, готовая служить посредником между нами, не поворачиваясь затылком ни к великому лунарию, ни ко мне. Цзи-Пуф поместился позади Фи-У. Шеренги придворных подвигались боком ко мне, с лицами, обращенными к властителю. Я сел по-турецки. Фи-У же и Цзи-Пуф, в свою очередь, встали на колени выше. Снова наступила пауза. Ближайшие придворные смотрели то на меня, то на великого лунария, а среди толпы слышался тихий свист и писк нетерпеливого ожидания. Вокруг жужжание замерло. Все затихло. Вслед за тем я услышал какой-то слабый звук. Это обращался ко мне великий лунарий. Точно, кто-то скреб пальцем по оконному стеклу. Я внимательно наблюдал его некоторое время, а затем взглянул на бдительного фиу. Среди этих толстых существ я был таким толстым, месистым и плотным. Странный, казалось, здесь моя голова с громадной челюстью и чёрными волосами. Я снова уставился на великого Лунария. Он умолк. Его слуги засветились, сияющая поверхность его головы оросилась и засверкала охлаждающей жидкостью. Фиу погрузился на некоторое время в размышление. Он советовался с Дзипуфом, затем начал пищать На своем английском языке он, видимо, волновался, и его нелегко было понять. «М-м-м, великий лунарий хочет сказать, хочет сказать, он догадывается, что вы, м-м, люди, что вы человек с планеты Земля. Он хочет сказать, что приветствует вас, приветствует вас, и хочет, так сказать, познакомиться с устройством вашего мира и причиной, почему вы прибыли в наш мир». Он умолк. Я готов был уже ответить, но он снова начал. Он сделал несколько неразборчивых замечаний, очевидные какие-то комплименты по моему адресу. Он сказал, что земля тоже для луны, что Солнце для земли, и что селениты желали бы изучить землю и людей. Он указал ещё, без сомнения, тоже из любезности, на разницу в объёмах и диаметрах земли и луны, и на то удивление и раздумье, которое всегда вызывала в селенитах наша планета. Я стоял потупив глаза и подумав, решил ответить, что и люди со своей стороны интересуются луной, но думают, что она не обитаема, что я совершенно не рассчитывал на такой великолепный приём. Великий лунарий, в знак признательности, стал поворачивать как прожектор свои длинные голубые лучи, и весь огромный зал огласился писком, шёпотом и шуршанием в ответ на мой рассказ. Затем Лунари задал Фиу целый ряд вопросов, на которые я ответил. Он понимает, сообщает Кейвер, что мы живём на поверхности земли, что наш воздух и море находятся снаружи шара. Всё это он знает уже давно от своих астрономов. Но он желает иметь более подробные сведения об этом, так как твёрдость земли склоняла их всегда к мысли, что она небетайма. Он хотел узнать Каким крайним колебанием температуры мы подвержены на земле, и очень заинтересовался моим докладом о тучах и дожде, вспомнив о том факте, что лунная атмосфера во внешних галереях нередко очень туманна. Он удивился, что солнечный свет не слепит наших глаз, и заинтересовался моей попыткой объяснить ему, что голубая окраска неба происходит от преломления света в воздухе, хотя я сомневаюсь, чтобы он понял это. Я объяснил, каким образом радужная оболочка человеческого глаза способна вызывать сокращение зрачка и охранять нежную внутреннюю часть от избытка солнечного света. И мне позволили приблизиться и остановиться на расстоянии нескольких футов от владельца, чтобы он мог рассмотреть устройство моего глаза. Это привело нас к сравнению лунного и земного глаза. Первый не только необыкновенно чувствителен к такому свету, какой свободно выносят люди, но может видеть теплоту всякая разница в температуре на луне делает предметы видимыми для него радужная оболочка оказалась органом совершенно неизвестным великому лунарию некоторое время он забавлялся тем что устремлял свои лучи на моё лицо и наблюдал как сокращаются мои зрачки эти опыты ослепили меня на некоторое время но несмотря на эти неудобства я почувствовал уверенность в своей безопасности Я мог закрывать глаза, обдумывать свой ответ и почти забывал, что великий Лунарий Безлик. Когда я снова спустился по ступеням на отведённое мне место, великий Лунарий спросил, как мы защищаемся от жары и бурь. И я ему объяснил постройку и оборудование наших зданий. Здесь мы наткнулись на недоразумения и ложные предположения, возникавшие, как я полагаю, вследствие неточности моих выражений. Долгое время я не знал, как объяснить, что такое дом. Ему и его приближённым без сомнения показалось очень странным, что люди строят дома, в то время как они могли бы спускаться в подземелья. Новое недоразумение было вызвано моей попыткой объяснить, что первоначально люди жили в пещерах, и что теперь они проводят железные дороги и помещают многие учреждения под землёй. Я думаю, что черезчур увлёкся в своём стремлении к научной полноте. Такие же недоразумения вызвала моя попытка объяснить устройство рудников. Оставив наконец эту тему, великий лунарис спросил, что мы делаем с внутренностью нашего шара. По всему собранию, до самых отдалённых углов, прокатился писк, когда выяснилось, что люди почти ничего не знают о недрах того мира. на поверхности которого росли и развивались бесчетные поколения наших предков. Три раза мне пришлось повторить, что из четырех тысяч миль между поверхностью Земли и ее центром людям известна только одна четырехтысячная часть. Что они знают Землю до глубины одной мили, да и то в самых общих чертах, Очевидно, великий Лунарий хотел спросить, что побудило меня явиться на Луну, когда мы не изучили нашей собственной планеты, но его интересовали подробности относительно условий жизни на Земле, переворачивающие все его обычные представления. Он вернулся к вопросу о погоде, и я попытался описать ему непрерывное изменение неба: снег, мороз, циклоны. Но ночью разве не холодно, спросил он? И я ответил, что ночью холоднее, чем днём. А разве ваша атмосфера не замерзает? И я ответил, что нет, что холод у нас незначительный, ночи короткие. И воздух не делается жидким? Я готов был уже дать отрицательный ответ, но вспомнил, что по крайней мере, часть нашей атмосферы, водяные пары, превращаясь в жидкости, образует росу, а иногда замерзает и образует иней. процесс совершенно аналогичен замерзанию внешней атмосферы луны во время её долгой ночи. Я сообщил об этом. Великий лунарий продолжал расспрашивать о сне. Потребность сна, являющаяся регулярной каждые 24 часа у всех земных существ, составляет, по его мнению, явление земной наследственности. На луне селениты отдыхают через редкие промежутки времени после исключительных физических усилий. Затем я пытался описать ему блеск летней ночи на земле и перешёл к описанию тех животных, которые ночью бродят, а днём спят. Я стал рассказывать ему о львах и тиграх, но он, по-видимому, ничего не понял. Дело в том, что если не считать чудовищ центрального моря, то на Луне нет таких животных, которые не были бы подчинены воле селенитов. Так было с незапамятных времён. У них имеются разные морские чудовища, Но нет хищных зверей, и им непонятна мысль о каком-то большом и сильном звере, подстерегающем их во мраке ночи. Далее следует пробел слов в 20, которые невозможно разобрать. Он же говорил со своими приближёнными, как мне показалось, о странном легкомыслии и неразумении человека, живущего исключительно на поверхности земли, подверженного всем прихотям погоды, не сумевшего даже покорить себе зверей, которые похищают его соплеменников и однако же дерзнувшего перелететь на чужую планету. Во время этой беседы я сидел в стороне, погруженный в размышления. После этого я, по его желанию, рассказал ему о различных породах людей. Он засыпал меня вопросами. «И для всех видов работы у вас существует одна порода людей? Но кто же мыслит? Кто управляет?» Я дал ему в общих чертах описание нашего общественного устройства. Он приказал сбрызнуть свою голову охлаждающей жидкостью, а затем потребовал, чтобы я подробнее повторил своё объяснение. Разве они не заняты своими делами? спросил Фиу. Некоторые из них, ответил я, мыслители, другие служащие, одни охотники, другие механики, третьи артисты, четвёртые ремесленники, но все принимают участие в управлении. Но разве они не различны, устроены для различных занятий? Особых различий, кроме одежды, нет, сказал я. Их мозги, может быть, и отличаются немного друг от друга, прибавил я, поразмыслив. Их умы должны сильно отличаться, заметил великий лунарий. Иначе они все захотят делать одно и то же, для того, чтобы наиболее приспособиться к его представлениям, и заметил, что его предпосылка совершенно правильна. Все различия скрыты в мозгу, сказал я. Но всё это незаметно снаружи. Быть может, если можно было видеть умы людей, они оказались бы столь же различными и одинаковыми, как и у сили нитов. Оказалось бы тогда, что есть более и менее способные люди, люди, хватающие далеко, и люди, двигающиеся очень медленно, люди, ум которых напоминает трубу, и люди, которые могут вспоминать, не думая три последних слова неразборчивы. Он прервал меня, чтобы напомнить мне о моём прежнем сообщении. "Но вы сказали, что все люди управляют", настаивал он. "Да, в известной степени", ответил я, и, как мне кажется, это ещё более запутало вопрос. Наконец он понял. "Вы хотите сказать, спросил он, что на земле нет великого властителя?" В моём уму промелькнули различные лица, но в конце концов я подтвердил ему, что такого нет. Я объяснил ему, что все аристократы и императоры обычно кончали тем, что предавались пьянству и разврату или становились насильниками, и что огромная часть населения Земли отказалась бы от повторения этого опыта. Это ещё более изумило Великого Лунария. Но каким образом вам удаётся сохранить хотя бы ту мудрость, которая у вас есть, спросил он. Я объяснил ему, каким образом мы стараемся прийти на помощь ограниченности наших тут не хватает одного слова, вероятно, мозгов. Рассказал о книгохранилищах. Я объяснил ему, как развилась наша наука благодаря соединённым усилиям бесчисленных незначительных людей. На это он ничего не возразил, заметив только, что мы, вопреки нашей социальной дикости, очевидно многого достигли. иначе мы не могли бы попасть на луну однако контраст был слишком велик селениты вместе с накоплением знаний росли и изменялись люди же накапливали знания и оставались зверями он так и сказал далее неразборчиво затем он заставил меня рассказать как мы путешествуем вокруг земли я писал ему наши железные дороги и проходы Некоторое время он не мог понять, как мы познакомились с употреблением пара около столетия тому назад, но когда он это понял, то очень изумился. Упоминаю здесь как об интересном факте. Селениты для измерения времени пользуются так же, как и мы, годами, но я не понимаю их систему исчисления. Это однако никакой роли не играет, так как Фиу понимает нашу систему. Затем я рассказал, что люди впервые стали селиться в городах только 9 или 10 тысяч лет тому назад, и что мы до сих пор не соединены в одно общество и живём в государствах с различными формами правления. Это было передано Великому Лунарию. Он очень удивился. Сначала он думал, что у нас имеются только административные деления. Наши государства только грубые очертания будущих штатов, сказал я. и рассказал ему. Здесь следует тридцать или сорок неразборчивых слов. «Великий Лунарий удивился, что люди стремятся сохранить разные языки. Они хотят в одно и то же время и сообщаться друг с другом, и не сообщаться», заметил он и долго расспрашивал меня о войнах. «Сначала он мне не поверил». «Вы хотите сказать?» — спросил он, как бы недоумевая. что вы рискуете по поверхности вашего мира, того мира, богатство которого вы едва затронули, убивая друг друга, как убивают зверей для еды? Я должен был признаться, что это так. Он стал расспрашивать меня о подробностях. Но разве не наносится при этому ущерб вашим судам и вашим несчастным маленьким городам? спросил он. И я заметил, что мое сообщение о порче имущества и судов во время войны произвело на него почти такое же впечатление, как и сообщение об убийствах. «Расскажите мне подробнее», — сказал великий лунарий. «Покажите мне это ясней, я не могу ничего понять». И тут я, хоть и не очень охотно, стал ему рассказывать историю земных войн. Я рассказал ему о началах и церемониях войны, о предупреждениях и ультиматумах, о построении в боевой порядок и о походах. Я дал ему представление о маневрах, позициях и боя. Я рассказал ему об осадах и атаках, о голоде и тяжелых страданиях в траншеях и о часовых, замерзающих в снегу. Рассказал о поражениях и нападениях врасплох, о безнадежных сопротивлениях и о безжалостном преследовании бегущих, о трупах на полях сражения. Я рассказал, кроме того, как о прошедших временах, о нашествиях и избиениях, о гуннах и татарах, о войнах Магомета и Калифов и о крестовых походах. По мере того, как я рассказывал, а Фиу переводил, селенитов охватывало все большее волнение, и они громко пищали. Я рассказал ему, что орудия выпускают заряды в тонну весом, которые на расстоянии 12 миль способны пробить железную броню толщиной в 20 футов. Рассказал я также про мины под водой. Я описал ему действия Максимовской пушки и всё, что ему к вообразить себе о битве при Колензо. Великий Лунарье II верил всему этому и часто прерывал перевод моих слов, чтобы услышать от меня подтверждение. Особенно сомнительным показалось ему моё описание людей, пирующих и веселящихся перед битвой. "Но, конечно, они не любят войны", перевёл Фиу. "Я уверял их, что многие люди смотрят на войну как на славное Призвание это поразило всё собрание. "На какая польза от этих воинов?" спросил Великий Лунарий. "Какая польза?" ответил я. "Война уменьшает население". "Но какая в этом необходимость?" Наступила пауза. Его голову обрызгали охлаждающей жидкостью, и он снова заговорил. "Уже с того момента, когда в рассказе упоминается о молчании перед началом речи Великого Лунария, в приёмник попадают какие-то другие волны, которые потом перебивают сигналы Кейвера. Эти волны, очевидно, тоже лунного происхождения, но их настойчивое чередование с сигналами Кейвера указывает на какого-то экспериментатора, умышленно старающегося перебить сообщение Кейвера и сделать его неразборчивым. Сначала эти волны были короткие и правильные, так что при некотором напряжении с потерей немногих слов Мы всё же могли расшифровать сообщение Кейбера. Потом они стали и длиннее, и неправильными, как будто намеренно проводили вроде черты поперёк письма. Долгое время ничего нельзя было поделать с этими нелепыми зигзагообразными знаками. Потом неожиданно путаница прекратилась, оставляя несколько слов ясными, а затем опять возобновилась и продолжалась на протяжении всего сообщения, совершенно искажая его смысл. Если это действительно было умышленное вмешательство, то почему Селенитам понадобилось предоставить Кейвору, который не знал об искажении его сообщения, возможность продолжать свою передачу? Почему Селениты выбрали этот способ, а не приостановили сигнализацию у Кейвора, ведь это было бы удобнее и вполне зависело от них? Этого вопроса я не могу разрешить. Так, по-видимому, было, и это всё, что я могу сказать. Последняя часть описания аудиенции у великого лунария начинается с середины фразы. Обстоятельно расспрашивал меня о моей тайне. Скоро мы и поняли друг друга, и я спросил его, почему при таких знаниях они не додумались до кеварита. Я убедился, что они знакомы с ним теоретически, но считали изготовление его практически невозможным, потому что на Луне нет гелия, а гелий по трём последних букв слова гелий снова легла черта. Заметьте, слово тайна, так как на этом слове и на нём одном я основываю своё толкование ниже следующего послания, последнего послания, которое, по нашему мнению, отправил нам Кейвер.